ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗАГАДКИ Глава 1. Под демонической луной. 1 Город Кандлтон не умер, пусть и разрушенный, отравленный, радиоактивный. Прошли столетия, но в нем по-прежнему теплилась странная жизнь. Жуки размерами с черепах, птицы, похожие на маленьких бесформенных дракончиков, Несколько спотыкающихся роботов, которые бродили между разрушенными домами, словно стальные зомби, с поскрипывающими шарнирами, поблескивающими глазами объективами. «Предъявите ваш пропуск!» — выкрикивал один из них, зажатый в углу холла отеля «Кандлтонские путешественники» последние 234 года. Чуть заржавевшую голову робота украшала шестиконечная звезда. За эти годы ему удалось прогнуть металлическую стену, блокирующую ему путь, но не более того. «Предъявите ваш пропуск! В южном и восточном секторах города повышенные уровни радиации!» «Предъявите ваш пропуск! В южном и восточном секторах города повышенные уровни радиации!» Раздувшаяся крыса... Слепая с внутренностями, волочащимися следом в кожаном мешке, переползла через ноги робота-охранника. Робот-охранник этого не заметил, продолжая биться стальной головой о стальную стену. Предъявите ваш пропуск в южном и восточном секторах города повышенные уровни радиации. За спиной робота в баре отеля покоились черепа мужчины и женщин, которые пришли пропустить по рюмочке, когда прогремел взрыв. Некоторые черепа улыбились, словно их обладатели умерли, смеясь. Возможно, некоторые действительно смеялись. Когда Блейн Мона пролетел над развалинами, рассекая ночь, словно пуля, вылетевшая из ствола, на зим полетели еще не разбившиеся стекла, вниз посыпалась пыль, Несколько черепов раскололись, как древние глиняные вазы. Снаружи по улицам пронесся вихрь радиоактивной пыли. Фонарный столб перед рестораном «Свинина и говядина» вывернул из земли. На городской площади Кандлтонский фонтан треснул, развалился на две половины, выплеснув не воду, а пыль, змей, скорпионов-мутантов и нескольких слепых черепах-жуков. А когда объект, промелькнувший над Кандлтоном, исчез, словно никогда и не появлялся, и город вернулся к тому состоянию, что последние два с половиной столетия заменяло прежнюю жизнь, его настигла ударная волна, громыхнула над городом впервые за семь последних лет. Вызванной ею вибрации вполне хватило, чтобы обрушить универсальный магазин, расположенный за фонтаном. Робот-охранник попытался в последний раз предупредить «В южном и вас...» и замолчал навсегда, уткнувшись в стену, как наказанный ребенок. В двух или трех сотнях колес от Кандлтона, если продвигаться вдоль тропы луча, уровень радиации и концентрация ДЭП-3 в почве уменьшились практически до нуля. Здесь монорельс проходил буквально в десяти футах над землей. И здесь же олениха, выглядевшая почти что нормально, грациозно вышла из соснового леса, чтобы напиться из ручья, вода в котором на три четверти самоочистилась от всякой дряни. Конечно, олениха отличалась от обычных особей. Короткая пятая нога болталась под брюхом, как сосиска, а слепой третий глаз белел на левой стороне морды. Однако у нее сохранилась способность к воспроизводству потомства, а ДНК не очень-то изменилась. Во всяком случае, для мутантов в двенадцатом поколении. За шесть лет жизни она родила трех детенышей. Двух нормальных. Добрая скотина, говорила про таких тетушка Толита из речного перекрестка. Третий родился без кожи. Кошмарный уродец. Мать его тут же и затоптала. Мир, во всяком случае, эта часть мира, постепенно излечивался, зализывая раны. Олениха начала пить, потом посмотрела вверх, глаза у нее округлились, с морды капала вода. Издалека до нее донесся низкий гудящий звук. Мгновением позже к нему присоединилась искорка. Мозг подал команду тревоги. Мышцы отреагировали быстро, но хотя от искорки ее отделяли многие колеса, шансов на спасение у нее не было. Она еще не начала сгибать задние ноги, когда искорка увеличилась до размеров прожектора и залила ярким светом ручей и опушку. Со светом пришел сводящий с ума рев моторов монопоезда, мчащегося на полной скорости. Что-то розовое пролетело поверх бетонных столбов, на которых покоился рельс, оставляя за собой вихри пыли, летящие камни, разорванных зверушек, взметнувшуюся в воздух прошлогоднюю листву. Олениха погибла мгновенно. Воздушный водоворот, вызванный Блейном, не засосал ее, слишком большая, но проволок ярдов 70. Вода капала с морды и копыт. Клок шкуры и пятую ногу оторвало и унесло вслед за Блейном, как подхваченную ветром шляпу. Наступила тишина. Хрупкая, как первый лед на пруду. А потом ударная волна разорвала ее в клочья, сшибив с высот на землю птицу-мутанта, возможно, ворона. Птица камнем упала в ручей, подняв фонтан-брызг. А красный глаз, задние огни Блейна, с каждым мгновением уменьшался, удаляясь и удаляясь. Из-за облаков выглянула полная луна, посеребрив опушку и ручей. На диске Луны проглядывалось лицо, но не то, которое хотели бы видеть влюблённые. С Луны на Землю взирал оскал черепа, такого же, что оставались в баре отеля «Кандлтонские путешественники». И череп этот с улыбкой лунатика поглядывал на немногих существ, которые ещё жили и трепыхались внизу. В Гилиаде, до того, как мир сдвинулся с места, Полную луну на Новый год называли демонической и старались на нее не смотреть, полагая сие дурной приметой. Нынче, однако, это не имело значения. Нынче демонов хватало повсюду.